353. Правильно делаете, стремясь разрушить иллюзию расстояний, разделяющих нас, ибо в мире действительности, в мире огня расстояния не существует. Меры плотного мира к высшему миру неприменимы. Завет «Я с вами всегда» есть формула огненного мира. Реальность ее можно ощутить, перейдя границы обычности утверждайте ее всем сердцем и всем устремлением, всем желанием, и станет она действительностью, осознаваемой непреложно.